выпущенных из устаревших орудий, аналогичных установленным в «Барбетах» и «Казематах» Нахимова и Наварина. Начинка снарядов состояла из французского «Мелленито» и флегматизированного «Пероксилина-12», 15% вной влажности, а взрыватели заменили трубками «Барановского». Стреляли с той же дистанции, но картина была уже совсем другой. дюймовые снаряды производили значительные разрушения.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 в то же время сразу возникала проблема снабжения столь удаленного гарнизона однако в этом случае безопасность наших коммуникаций довольно надежно могла быть обеспечена при контролировании северо восточного корейского побережья вплоть до гензена что теперь было вполне реально, и при нейтрализации японской базы майдзуру в заливе коса ни в корее ни в заливво косо крупупных сил японского флота никогда раньше и постоянно не базировалась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 Разрабатывались оптимальные варианты погрузки-разгрузки снаряжения и снабжения на пароходы. Для этих целей использовались два трофейных судна и вооруженный двумя 75 миллиметровками Комитранспорт «Алиут» являвшийся одновременно судном снабжения учебных частей. По распоряжению Рожественского, вооружение получили все транспорты Владивостокского порта и даже оба буксира, пришедшие с эскадрой. При этом калибр 47 мм был минимальным и являлся не более чем второстепенным, а пароходы более 3500 тонн имели уже от 2 до 3,6 дюймовок или 120-к. Причем командующий лично контролировал эти работы, выполняемые самими экипажами судов. Орудия брали с выведенных пока из боевого состава больших броненосных крейсеров и Суворова со Слябий, но частично комплектовали береговыми или вновь прибывшими расчетами, так как опытные комендоры были нужны для восполнения потери на действующей эскадре.